Глава одиннадцатая «Я видел этого твоего Никиту сегодня. И что ты в нем нашла? Долговязый, неприветливый. Олег лежал в постели, он отправился спать пораньше. Вчерашняя бессонная ночь сказывалась, да и поговорить хотелось. Алина не обманула, пришла. Сидела, как обычно, на подоконнике». Волосы растрёпаны, но на этот раз на ней было длинное светлое платье. Оно свисало с боков, обнажая худые ноги. Это платье они покупали заранее, к Новому году, но надеть так и не пришлось, из-за эпидемии. В нём её и похоронили. Олег выбирал, чтобы она была красивой. «Что ты к нему привязался? Думаешь, он имеет к этому отношение? А кто ещё? Ты же обещала подсказать. Подсказать, но не рассказать. Силуэт на подоконнике покачал головой. Рассказать я не могу. И так с помадой тебе помогла. Завтра уже будут результаты. Скажут, чьи там есть отпечатки. Ну вот, завтра и узнаешь. Она часто так разговаривала в последний месяц перед смертью, будто извительно. А этот новый, про которого сказал Никита, он реально был? Или ты обманула, чтобы он ревновал? Все узнаешь со временем». Алина вздохнула и добавила. «Как братик? Я его еще не видел. Посмотри, когда сможешь. Это важно. Не хочу. Он напомнит тебя, маленькую. Не напомнит. Он другой. Совсем другой. Почему другой? У него те же гены, что передали тебе мы с мамой. Те же? Ты уверен? В чем? Что он твой сын?